Глава 6. Зоя уложила Мэри в постель, не разбудив осторожно, сменила на ней пижаму, а потом отправилась на поиски Рэмзи. В конце концов, она нашла его у озера, у старой гребной лодки, смотревшем на воду. «Она в листе ожидания», — сказал Рэмзи, как будто знал, что намерена сказать Зои еще до того, как она вообще открыла рот. «Ну как насчет частного лечения?» — спросила Зоя. Она не могла поверить в то, что у Рэмзи нет на это денег. Пусть даже его сад был совсем запущен. Дом сам по себе не допускал таких предположений. Рэмзи тяжело вздохнул. «Я не... я не...» Его рука потянулась к затылку. «Мы пытались. Раньше. Ничего хорошего не вышло». «А что случилось?» Она отказалась разговаривать. «Мы только раз встречались с доктором. Мне даже его имя повторять не хочется». Ох, выдохнула Зоя. У нее на языке вертелся вопрос, почему все именно так, но она не могла его произнести. Они хотели напичкать ее лекарствами, Давайте ей по-настоящему серьезные препараты. «Мне кажется, лекарства многим помогают. Одурманивать мою малышку, когда она этого не хочет? Она просто грустит. Она...» Взгляд Рэмзи устремился вдаль. «У нее есть к тому причины». Он, наконец, повернулся к Зое. На его лице появилось умоляющее выражение. «Грустите за потери мамы. Это же совершенно нормально. Это не такое состояние, которое требует медикаментозного вмешательства. Вы с этим согласны?» Зоя немного подумала. «Да, но если она причиняет себе боль...» «Я знаю, это все меняет». Рэмзи провел пальцами по волосам, даже не догадываясь, что после этого они стали торчать в разные стороны. Потом отвернулся, и через пару мгновений Зоя вдруг осознала, что он плачет, хотя изо всех сил старается это скрыть. «Позвольте мне поговорить с кое с кем в школе», — сказала она, подходя ближе к Рэмзи. Будь это кто-нибудь другой, она бы обняла его, постаралась утешить. Но в случае с Рэмзи возникали сразу две проблемы. Во-первых, он был таким огромным, что ей бы пришлось обнять его не за плечи, а скорее за бедра или за какое-то другое столь же неловкое место. А во-вторых, конечно же, он был ее хозяином, нанимателем. Но стоять тут и ничего не делать тоже было плохо. В итоге Зоя легонько погладила его по плечу, и Рэмзи тут же оттер лицо воротником рубашки и выпрямился. «Извините», — пробормотал он. «Не за что вроде», — откликнулась Зоя, и тут же посмотрела на свои часы, делая вид, что она должна поскорее чем-то заняться. «Но ну, я могу узнать, что предложит Кирсти, у них же должен быть какой-то консультант». «Нет, я не...» Рамзи поморщился. «Я не хочу, чтобы начались сплетни. И вмешалась социальная служба, и всякое такое. И от этого только хуже станет, если мы будем заставлять ее вернуться в школу». «Хорошо», — кивнула Зоя. «Я могу частным образом поговорить с директрисой. Мы дружим». Рамзи снова поморщился. «Ну, да, но как-нибудь случайно, просто чтобы выяснить, что у них есть». «Если это поможет». Не думаю, что она одна такая. В смысле желание ощутить боль. Рэмзи был таким печальным. Вы серьезно? На озере раздался всплеск, над водой взлетел лосось, блеснув серебром в солнечном свете и тут же снова исчез. Ох, пробормотала Зоя. «Что?» — спросил Рэмзи. Зоя уставилась на появившегося вдруг тюленя. Тот так пристально таращился на них, что невольно думалось, будто он их узнал. Выражение на его морде было таким, словно он пытался составить им компанию. «Здесь такая красота!» Тюлень выбрался на камни. «Привет, толстый зверь», — сказал ему Зоя. «Это я, не бойся». Тюлень подполз немного ближе. «Он так смотрит, будто ему больно». Но «Ну, они очень толстокожие», — проворчал Ремзи. Зоя наблюдала за тем, как он наклонился, поднял плоский камешек и пустил его по воде. И вдруг заметила, что думает о том, какое большое расстояние от его ступней до макушки головы. И не кажется ли это странным ему самому. Но быстро сообразила, что глупее вопроса не придумать. Она оглянулась, перевела взгляд с воды на лес, потом на сад у дома. Резко вдохнула холодный воздух. «Знаете, там, где я выросла, у нас была только одна комната. Мой отец, он редко появлялся». Зоя надолго умолкла, потом продолжила. Отец работал где-то в Ист-Энде, в районе Бэтналгрин. У нас ничего не было. Ни травы, ни деревьев, вообще ничего. Только машина на шоссе до выхлопа и маленькая квартирка в муниципальном доме. Там везде висели таблички «Не играть в мяч». А в кустах прятались наркоманы. Я и не догадывалась, что существуют места вроде этого. Рэмзи грустно улыбнулся и ловко швырнул в воду еще один камешек. И, наверное, это прозвучит глупо. Все в порядке, отозвался Ремся. Глупость это шаг вперед от того места, где я нахожусь сейчас. В небе над ними кружили две крачки, поднимаясь все выше и выше. Зоя проследила за ними взглядом, потом снова посмотрела на легкие круги, разбежавшиеся по зеркальной поверхности озера от очередного камешка. Я не понимаю, как кто-то может быть несчастен здесь. Зоя прикусила губу, вдруг ощутив, что почему-то готова заплакать. Рэмзи выпустил камень, который держал в руке. Он ничего подобного не ожидал. «Серьезно?» — спросил он. Зоя кивнула, уставившись в землю. «Да только посмотреть на ваш дом и на все эти земли. И, боже мой, у вас даже есть собственный лес, и лисицы, и птицы, и рыбы...» и...» Рэмзи смотрел на нее, не отрываясь. «Понимаю, как можно здесь быть несчастным. Полагаю, в этом есть смысл». Он тяжело вздохнул и оглянулся на дом. «Пойду лучше к ней». Увы, Кирсти в итоге оказалась бесполезной. «О, это так ужасно!» Ей понадобилось наложить два шва. «Боже, еще ужаснее!» «Вот как?» «Обычно здесь такого не случается. Горная страна и острова для детей счастливейшие места во всей Британии». Зои стал тянуть в животе. Такие слова подтверждали все то, что сама она чувствовала с тех пор, как сюда приехала. Что она говорила Ремзе. Чистый воздух, чистая вода. Можно играть где угодно. Она и придумать ничего лучше не могла бы для любого ребенка. Для ее собственного ребенка, который, хотя и не заговорил до сих пор, стал куда более общительным, уверенным в себе. Он никогда таким не был. Гладить собак, заводить друзей. Зоя не представляла, что Харри на это способен. Она отогнала эти мысли. «Да, я понимаю, но Мэри это не помогает». «Да». Нахмурилась Кирсти. «А знаете то, что она постоянно сидит дома и думает об одном и том же? Вряд ли это хорошо на нее влияет. Вы ведь понимаете?» «Безусловно, понимаю», — кивнула Зоя. «С нашей школы связаны некоторые консультанты. И вы к ним обращаетесь?» «Честно говоря, большинство наших детей пожала плечами Кирсти. Знаете, если они теряют пастушескую овчарку, это для них уже катастрофа». «Еще у нас в прошлом году у малыша Бена были проблемы с чтением, но ничего более серьезного. Но я слышала, что они хорошие специалисты». «Но сейчас случай намного серьезнее», — с нажимом произнесла Зоя. «Ну да, да, конечно. Но, Зоя, послушайте, Мэри должна вернуться в школу. Приведите ее после каникулы, мы все уладим». «Ладно», — согласилась Зоя. Она не стала упоминать о том, что как раз сама мысль о возвращении в школу и подтолкнула Мэри к ее поступку.